4. Сложный о двух концах эпитет детский. Когда-то эта детскость помогла бывшему солдату окопаться в литературе. Сам Гайдар признавался, что только из хитрости назвался детским писателем. Хитрость удалась, более того, прижилась, обозначив творчеству Гайдара четкую возрастную планку, по юность включительно. Детский писатель оказывался сродни детскому питанию, Чуковский или Барто превращались в блюдо для малышей, которым от 2 до 5. Ехали медведи на велосипеде, или наша Таня громко плачет. А Гайдар предназначался детям от 6 до 15: кто помладше, тому Чук и Гек, кто постарше, тому Тимура или Школу. А дальше наступал черед взрослых авторов. Детская литература явление позднее, как и сама категория детства которой до 17 века попросту не существовало. Ребенок средневековья и возрождения был кем угодно – карликом, слабосильным организмом, но не цветком жизни. Малолетний вор получал то же самое число плетей, что и вор совершеннолетний. Трехлетний герцог с мокрыми панталонами считался дворянином и господином. Литература как религия и одежда была одна для всех возрастов. А детстве впервые задумался активно развивающийся протестантский мир. Миссионерство в первую очередь распространилось на детей. Их стали воспитывать. Счастливое детство оборачивалось рабством повышенного комфорта. За нежную заботу следовало платить послушанием. Тогда же появилась и литература для маленьких. Дидактические тексты по библейским сюжетам, только на новый лад. В известном смысле это была агитационная вспомогательная программа по ограничению, воздержанию, дисциплине. Уже к середине XIX века эти нравоучительные опусы сделались объектом острых насмешек. Не следует также путать тексты про детей с текстами для детей. Марк Твен с Томом Сойером, гениальным Геккельбери Финном, это литература о детях. Так получилось, что ввиду книжного дефицита Подобные романы предложили самой юной читательской аудитории. Вальтер Скотт, Джонатан Свифт, Даниэль Дефо, Александр Дюма, Роберт Стивенсон, Фенемор Купер, Жюль Верн, Майн Рид. Этот список можно продолжать хоть до Канандойла. В свое время все они были взрослыми писателями, которых подросшее человечество вручило новому поколению детей. Так младшему брату по наследству достаются штаны и куртки старшего брата. Дети нового века донашивали взрослую билетристику былых времен про рыцарей, индейцев, разбойников, пиратов и сыщиков. Поэтому детская литература в чистом виде, как мы ее себе представляем, произнося это словосочетание, продукт 20 века. Русская же детская литература сформировалась только в советский период, До этого имелся «Лубок», классика в виде недетских сказок Пушкина, Ершова, Адоевского, переводной авантюрный роман, журнал «Задушевное слово» со слезливыми историями Чарской о девочках и сиротках. Детское понималось как нечто упрощенное, предельно цензурированное, надклассовое, нравоучительное и бесполое. В Набоковском романе «Защита Лужина» Отец главного героя занимается производством такой вот нравственной пищи для учащихся. Приключения Антоши, издателя Сильвестрова. На обложке яснооки гимназист кормит облезлую собаку завтраком». Это то, что преобладало. Вместо реальных детей по литературной сцене расхаживали ряженые песклявые травести, которым суфлировали почтенные писательские дяди. А потом была революция и гражданская война. Детство на время обрело страшную свободу. Процветали проституция, воровство, бандитизм, бродяжничество. Новой власти пришлось брать распоясавшихся беспризорников под узцы. Тогда же зародилась советская детская литература, и Гайдар стоял у ее истоков. Непонятно, что было раньше. Все эти Димки, Вовки, Федьки обучившие Гайдара своим речевым оборотом, или их изобрел и сложил сам Гайдар, а затем Мишки Квакины и Йорки Ковякины бойко заговорили на звонком и веселом гайдаровском наречии. До этого уже были попытки внедрить живую детскую речь в литературу. Современнику Гайдара, замечательному писателю Леониду Пантелееву, в повести «Республика Шкит» удалось зафиксировать трагичный новоязд детства, пережившего революцию, войну, и разруху. Дефективные отрики Пантелеева говорят на смеси воровского жаргона. По большому счету они умудренные взрослые лилипуты, униженные и развращенные. Насколько достоверной была пантелеевская феня? Она все-таки результат художественной обработки, в которой исходник доведен до комизма. В печку мотаем, в ширму загибаем, на халяву канаем, сродни редискам и петухам гамбургским «Данелиевских джентльменов удачи». Этот жаргон с восторгом принимался в литературу. Республика Шкит была в то время абсолютным хитом, но лексика дефективных маргиналов никак не могла претендовать на статус детского языка. Именно Аркадий Гайдар стал создателем советского мальчишеского дискурса, или даже больше, пионерского пиджина. Благодаря ему дети новой страны обрели нормативный язык – пиджин-гайдар – на котором коммуницировали в художественных мирах, вплоть до развала Союза. Благодаря Гайдару обрели свои голоса герои Носова, Драгунского, киноперсонажа приключений Электроника, вокальные партии озвучивала грубоватым голосом подростка Елена Камбурова и гости из будущего. Ныне уже не встретить носителей пиджин Гайдара. Последние отголоски этого ныне мертвого языка можно, пожалуй, услышать в юмористических киновыродках Яралаша. Маленькие паяцы с осколками гайдаровских интонаций, играющие вымороченную бездарную драматургию, так же нелепы, как казахи, говорящие на латыни. Нужно признать, нового детского языка в ближайшее время не предвидится, ибо не предвидится нового Аркадия Гайдара. Да и старый Гайдар вдруг оказался никому не нужен. Наступили новые времена».